Не знаю почему, но сестра мне подсказывает, что там-то я бы напал на след, или даже за сесть вечером вместе с Мараро в засаду у его дома. Там будет посвежее, как сказал бы майор, жить можно. Посмотрели бы? Не всплывет ли что-нибудь на поверхность? Слышу негромкое жужжание. Нахто нажал кнопку маленького аппарата, стоявшего на столе, и чей-то голос доложил, что на улице Петуньи в доме 7Б ничего нового. Через несколько минут другой голос сообщил, что и на улице Орла тоже ничего нового. Слушай, очень хорошо подумал Наста. Ни у вас ничего нового, ни у нас. Вот так время и идёт. А мы успешно работаем. Через 10 минут в комнату вошёл майор Мараро. Он направился к своему рабочему столу, включил вентилятор, постоял некоторое время в потоке прохладного воздуха. и наконец соизволил воплотить осуществление своего коллеги. Так, ну, теперь послушаем нас, что у тебя на душе. Только давай выкладывай, как на исповеди. Наш тот доложил всё, что было необходимо, а потом высказал своё желудь пути золотом, что если работа была передана он что? То она не могла испариться. Хмм. Хорошо. М -м -м интересно, очень интересно. Э, сколько ты сказал сейчас времени? Хотя между этими фразами не было никакой связи. Настояжливо сообщу, что часы показывают половину десятого. просто испуганно всхлипнул Марару, словно действительно произошло нечто катастрофическое. Куда же запропастилась моя телефонная книжка? Сегодня утром, понимаешь, я ему кое-что записал. Мне нужно, ну, как это, как его вот там, вот Марару позвонить по телефонной трубке и набрать номер. Попросите, пожалуйста, товарища Григория Попова. Его нет дома. Акту спрашивает один приятель, вернее, знакомый Марару, моя фамилия. Когда я могу его застать? Хм, ну, думаю, что он придёт поздно. Они с женой ушли на день рождения. Вы можете записать телефон и передать, чтобы он позвонил. Что даже поздно, когда угодно, и в час, и в два. Пока Марару диктовал номер телефона, Наста тихо вышел из комнаты, чтобы позаботиться о еде и сигаретах. Им предстояла бессонная ночь. конечные мысли, бессонная ночь и нет им конца, как пелосводные красивые песенки, которые нравились капитану. Вернувшись минут через десять в кабинет, капитан Наста заметил на письменном столе записку: если бы у тебя хватило терпения хоть немного посидеть на месте. Что на несколько минут раньше ты бы узнал, что свободен до двадцати четырех часов. Разве ты не рад? У тебя почти три часа. Чего только не сделаешь за это время. Марару и ни слова об Бончю.